Глава 5. 21 год перед Нового Мира. Шато Нардин. Поль проснулся задолго до рассвета, словно что-то толкнуло, сметая в пропасть обрывки сновидений и не дающие покоя мысли. Казалось, даже во сне он продолжал обдумывать маршрут, отмечая красными точками опасные отрезки пути. Знакомое чувство, Даже пульсирующая боль в висках, словно метроном, мерно разрезающий время на короткие эпизоды до и после. Так уже бывало, и не один раз, когда впереди ждала работа, требующая не только тщательного планирования, но и, что греха таить, простого везения. Тихо прийти и также незаметно вернуться обратно – дело, на первый взгляд, нетрудное. Но это горы, где нет прямых дорог и коротких путей, где в чужаков сначала стреляют, а потом спрашивают о цели визита. Горы, где до сих пор с вспоминают десятый год, когда из-за кровавой мести чуть не разгорелась война. Перед глазами встал план маршрута, над которым Нардин провел не один вечер. Вот она, точка невозвращения. Прорваться через кишлак, находящийся у перевала, можно, с боем или без него, но шансы есть. Дорога назад, вот что самое тяжелое. Другого пути нет. Через перевал только одна тропа, и она под контролем горцев. Дьявол раздели. Но кто 15 лет назад мог знать, что мир так разделится? Поль нащупал портсигар, лежащий на тумбочке, и закурил. А бреки даже здесь, в новом мире, не изменили своим старым привычкам. Также торговали наркотиками, грабили и снабжали рабами плантации на диких островах. Современные невольники, поселенцы, захваченные на дорогах, жители небольших городков и ферм, которые размещались в стороне от крупных военных баз, Для людей, живущих в предгорье, разбойные налеты были делом привычным. Правда, это ничего не меняло. Нельзя жить в постоянном напряжении, ожидая нападения или выстрела в спину. Поль вспомнил одну командировку, когда он ошвартовался у небольшого рыбачьего хутора, расположенного на побережье. На воротах были развешены человеческие кишки, а в доме лежало несколько обезображенных трупов. За окном стояли предрассветные сумерки. Пора вставать. Дел на сегодня много. Поль поднялся, не спеша принял душ. Побрился и спустился на первый этаж. Через кухонное окно, которое выходило на веранду, Нардин увидел Карима, расположившего на небольшом столе части винтовки. Алжирец устроился в удобном плетеном кресле и задумчиво смотрел туда, где в темноте прятались горные вершины. Сделав две чашки кофе, хозяин вышел во двор и молча поставил их на стол. К пряному запаху кофе добавился запах оружейного масла и свежий аромат просыпающейся природы. Букет, достойный внимания парфюмеров. «Не спится? покосился на него Карим. «Да, ноет что-то внутри. Наверное, старость». «Знакомо. У меня тоже кости ноют. Словно непогоды чувствуют. Или драку. Скорее драку». Кивнул Нордин. «Ты для этого Никиту с собой берешь?» «В смысле?» «Медведь, мы с тобой не первый год знакомы. Ты всегда рассматривал все возможные варианты. Плохие в первую очередь». «Да». «Если что, у него должен быть шанс вырваться, несмотря ни на что, иначе это бессмысленно. На побережье его прикроют, но до берега надо будет добраться, он молодой и сильный». «Понимаю», — Карим дучью прищурился. «Пожалуй, ты прав». «Хочешь отказаться от поездки? Я пойму». «Ты дурак, медведь!» — мужчина понял на него карие, почти черные глаза. «Чтобы я пропустил такую вечеринку, не дождешься!» «Иначе бы не позвал». «Иль акраба, ухт, иль хайя!» вздохнул Алжирец. Скорпион, брат змеи. Арабский фразеологизм. Аналог русскому «два сапога пара». Еще полчаса, и над горным хребтом встанет яркий круг солнца, разгоняя серую хмарь прерий. Уже сейчас слышны голоса просыпающихся птиц. Вот одна захлопала крыльями, будто разминаясь по седого сна. От земли потянула сыростью. «Где ты раскопала этот антиквариат?» поежил Поль, рассматривая разобранную винтовку. Устроил археологические раскопки у ворот ордена. «Тоже мне антиквариат!» Успокойно отреагировал его собеседник. «Много ты понимаешь. Для своего времени это был не самый плохой вариант. Тебе с ней послужить не довелось?» Можно сказать, что нет. Эту модель первой получила жандармерия. К нам они попали позже, году в 1987 и всего несколько штук. Элитный стрелок днями на стрельбище пропадал. По его словам, новая винтовка лучше, чем frf 1 но с Реймингтоном она и рядом не лежала. Элитный стрелок. Хорошо подготовленный стрелок в составе подразделения иностранного региона. Не путать со снайпером. «Реймингтон!» — пробурчал Карим, любовно поглаживая пластиковые ложе. «Нашел с чем сравнивать. ФРФ-2 — это... В общем, она недорога. Как память?» «Хм, ну, раз память, — хмыкнул Нордин, — то и держал бы в шкафу с памятной табличкой на прикладе». Дорогой памяти для Карим, да продлит Аллах его жизненный путь и усыпит розами». «Нафред ли навсек, а?» «Пошел нафиг, арабская». Ленив отмахнулся алжирец. «Ладно, не обижайся. А если серьезно, где откопал? Я французского оружия в этом мире почти не встречал». «Один чудак на комиссию сдал». «Из наших?» — дернул бровью Поль. «Нет, мирный француз из канадского Женьера. Что с собой возьмешь?» Если нарвемся на небольшую банду обреков, то сколько ни грузи, все равно мало будет. Кстати, надо бы твою машину глянуть. Набрал, будто на полгода уходим. Хорошо, — согласился Крим. Некоторые вещи можно оставить. Мужчины спустились с веранды во двор, где стоял лендровер Что это у тебя такое? — спросил Нардин. Дно багажного отсека занимал плоский бак, толщиной сантиметров двадцать, не больше, сваренный из нержавеющей стали. Запасной! — Алжирис хлопнул по нему ладонью. Почти 200 литров! Я в Алама залился под пробку, а потом сам знаешь. Один Аллах ведает, где можно застрять. Что у тебя еще с собой? Поль, будто сам не знаешь, что у меня может быть. Он заложил руки за ремень и начал перечислять. Два рюкзака, один большой с пожитками для устройства лагеря и один трехдневка. Дальше рассказывать? Рассказывай, конечно. Тебе дай волю, весь дом в джип загрузишь. Ты всегда был сторонником аскетизма, медведь. Я за разумный вес, тем более в рейде. Рассказывай. «Ящик сухих пайков, канистра с питьевой водой и небольшая солнечная батарея. Из оружия РПКМ, снайперка, которую ты видел, и пистолет. Пулемет четыре банки по 75 патронов и два цинка. 300 патронов для винтовки и 200 для бареты. Еще два клеймора и пять гранат. А ты что возьмешь?» «Пулемет пусть Никита возьмет. Любит он с такими железками играться. Стреляет неплохо». «И моложе». «Сам подумай, куда тебе старому с грузом и пулеметом по горам бегать?» «Что верно, то верно», — покачал головой мужчина. «Не двадцать лет. И даже не тридцать. Винтовку, думаю, тоже можешь оставить. Ремингтон возьму. Так что твоя память пусть здесь полежит». В общем, Поль немного помолчал. «Чтобы с патронами не мудрить, возьмем два Калашникова под 762 на 39 с подствольниками. Твой пулемет и Ремингтон». «У меня два цинка, и в арсенале четыре. Двести патронов к винтовке, в веса к три мон пятьдесят, и цинки гранат для подствольника. Еще бы горных гранат в Рио достать, так было бы совсем хорошо. Ну и личное оружие». «Хм, «Опять свой кольт из шкафа вытащишь?» — ухмыльнулся Карим и поднял указательный палец. «Ах, да, забыл. Тоже память. Слушай, оставь дома это наследие предков». «Обойдешься. Я на него две твои береты не променяю. Значит, с оружием решили?» «Мины — это хорошо», — алжирец огладил бороду. «Уходить громко будем?» «Хотелось бы тихо, но знаешь, как бывает. Тем более перевал, дьявол его раздери. Пострелять все равно придется». «Не впервой». «Что со связью?» «Как ты просил, в машине стационарная и три переносных, с гарнитурами». «Ладно», — Поль кивнул. «Пока твой брат не приехал, пойду собираться. Буди Никиту, хватит ему спать, и соберите альпинистское снаряжение». «Придется лезть?» — поморщился Карим. «Невысоко. То есть сначала невысоко, а потом глубоко. «Хоть это хорошо!» — вздохнул Алжерец и ушел в дом. Через несколько часов во дворе стало шумно. Раздавался гортанный говор. Было слышно, как Карим что-то объяснял приехавшим людям. Наверное, правила поведения в шато Нардин. Стращает, небось, всеми карами небесными. В комнату зашел Никита и, улыбнувшись, кивнул в сторону веранды. «Отец, там Карим своего младшего брата постройки смирно строит, а заодно и троих племянников. Он всегда так?» «Карим?» – переспросил Поль. «Да, это у него врожденное. Интересный он человек. Вроде мусульманин, а Бреков ненавидит. Просто он правильный мусульманин, и Коран внимательно изучал. К тому же вырос во Франции. Отец и дед были легионерами. Это, знаешь ли, накладывает свой отпечаток на семью. Поэтому он и поселился в Кадизе, а не в Джахар юрте А русский язык откуда так хорошо знает?» Его дед служил с русскими. В двадцатых годах их было много в легионе. Вот старик и заставил внука выучить. Потом, чтобы язык не забыть, Карим часто со мной на русском говорил. «Ты уже собрался?» «Да, отец. Осталось личные вещи в машину загрузить. Иди, я сейчас приду». Когда Никита ушел, Поль открыл шкатулку, стоящую на комоде, и достал оттуда небольшой, плотно запакованный сверток. Подержал его в руке, словно взвешивая, но, немного подумав, убрал обратно. Рядом лежала простая черно-белая фотография, на которой изображена молодая женщина, сидящая на капоте запыленного джипа. Фотограф поймал удачный момент. Ее волосы разметал ветер, а взгляд был задумчивый и немного грустный, будто она заранее знала все, что произойдет через несколько месяцев. Нардин еще раз посмотрел на фотографию и бережно положил на место. Через несколько секунд он взял рюкзак, стоящий у двери, и, не оглядываясь, вышел из комнаты. Пятый год по летоисчислению нового мира. Территория ордена по приему поселенцев. Мерцающее зеркало надвигалось, переливаясь отблесками ртути, в которых проскакивались синие сполохи искр, словно расплавленное серебро, льющееся нескончаемым потоком на землю. В горле встал ком, Еще немного, и я кожей почувствую этот раскаленный металл. Хочется рвануть ремни и выскочить из кресла. Но нет, вместо нестерпимого жара повеяло морозным воздухом, будто распахнули дверь морозильной камеры. Холод, жуткий холод пробежал по моему телу. Теперь я точно знаю, что значит русское выражение «кровь стынет в жилах». Еще несколько секунд, и это ледяное зеркало подошло вплотную к моему лицу. Закрываю глаза и словно опускаю лицо в воду. Стихают звуки сирены, заглушенные ударами сердца который бьется так, будто хочет вырваться наружу. Мгновение. Даже сквозь закрытые веки чувствую, как в лицо ударяет яркий свет. Полыхнуло горячим воздухом, наполненным незнакомыми, не связанными с памятью запахами. Тележка, лязгнув металлом, остановилась, видимо, ударившись в ограничитель на апарелле. Открываю глаза и вижу коренастого, одетого в полувоенную форму мужчину, стоящего рядом с пандусом. И солнце. Ослепительно белое солнце, бьющее в большие окна ангара. «Добро пожаловать на новую землю, Поль. Нет, не двигайтесь, я помогу». Он забрался на тележку и пристально посмотрел на меня. «Как ваше самочувствие?» «Нормальное. Не тошнит, голова не кружится, ноги, руки чувствуете?» «А в чем, собственно, дело?» «Нет, все хорошо», — улыбнулся он. «Бывает, что людей немного переклинивает, по всей видимости, стресс при переходе». Непослушными пальцами я расстегнул привязные ремни и осмотрелся. Все, что произошло со мной за последние несколько минут, не укладывалось в голове. Улыбающийся Густов, зал, это зеркало и холод. Даже сейчас меня передернуло. «Хм, знобит?» — улыбнулся мужчина. «Ничего, у нас жарко, быстро согреетесь». «У вас?» — тупо спросил я. «Ну да», — засмеялся мой собеседник. «Вы же в новом мире, Поль, еще не верите?» «Значит, все же забросили меня в потусторонний мир». «На розыгрыш это не похоже. Не думаю, что Орден будет играть в такие игры». Спустился на землю, и дьявол меня раздели. Мои ноги немного подрагивали. Я, как бы это выразиться поточнее, был сбит с толку. Не знаю, может, ожидал увидеть нечто иное. Уж слишком он обыденно выглядел, этот новый мир. «Проходите». Мужчина подошел ко мне и показал на дверь в соседнее помещение. «За вещи не беспокойтесь, их отнесут в машину». Я вошел в светлую комнату, больше похожую на приемный покой в одной из частных клиник, чем на приемную для переселенцев. За высокой конторкой, сделанной из белого пластика, стояла женщина лет тридцати. «Добрый день! Добро пожаловать в новый мир!» Она сухо улыбнулась, изобразив одну из дежурных улыбок, и протянула руку. «Ваши документы, пожалуйста!» «Документы? Дьявол, ведь Густав вручил мне пакет! Хотя женщина могла быть и поприветливее. Я уже потянулся к набедренному карману, чтобы достать конверт, но стоящий за моей спиной мужчина сделал шаг вперед. «В этом нет необходимости, мисс Мадлен!» Он предъявил женщине какую-то пластиковую карточку. «Это наш человек!» Вот теперь она заулыбалась. «Это Мадлен!» Можно было подумать, что ее посетил сам генерал Деголь. Захлопала глазами. И ставлю сто франков, еще бы немного, и сделала Книксон. Не успела. Мы с моим провожатым прошли в следующую дверь и вышли на улицу. Перед дверьми стоял запыленный армейский джип с непонятной эмблемой на борту. Треугольник с нарисованным внутри глазом. Сейчас вернусь. Мужчина кивнул мне на машину. Подождите немного. Садиться на раскаленное сиденье не хотелось. Я вытащил из кармана пачку сигарет, закурил и осмотрелся вокруг. Не знаю, как должен выглядеть новый мир, но очень похоже на Корсику. Жарой не хватало только запахов апельсинов, которыми насквозь пропитан остров. Через несколько минут, когда я уже выбрасывал второй окурок, привезли мои вещи. Загрузили в джип и, поднимая шлейф пыли, мы выехали за ворота. «Меня зовут Виктор», — не отвлекайся от дороги, — заявил мужчина. «Можно сказать, что мы коллеги. В экспедиции, правда, не хожу, но и здесь есть чем заняться. Мир занятный, так что скучать не приходится». «Занятный? Ха -ха, когда живешь на базе», — хохотнул он и хлопнул рукой по рулю. «В общем, что я тебе рассказываю, скоро сам все увидишь». Смотреть было не на что. Мы ехали как по широкому коридору. По обе стороны возвышались ангары, огороженные забором. Машин не видно, людей тоже. Через несколько минут въехали в жилой сектор и затормозили у невысокого двухэтажного дома. «Это гостиница для сотрудников», — пояснил Виктор. «Несколько дней поживешь здесь. Потом вернется начальство и разберется, куда тебя отправить». «Сейчас возьму ключ у консьержа и расскажу, что здесь и как». Как и объяснил Виктор, сейчас мы находимся на центральной базе по приему грузов и переселенцев «Нового мира». Большая ее часть – это служба иммиграционного контроля, грузовые ангары и отдел логистики, охрана, техники, специалисты по связи, ученые и хозяйственники. Некоторые сторожилы из числа первопроходцев до сих пор называют это место «шлюзом». Все огорожено высоким проволочным забором. По углам расположены вышки. В двух местах, надо понимать, в самых опасных. Заметил несколько дотов с крупнокалиберными пулеметами. Серьезно подготовились, ничего не скажешь. Пока я затаскивал вещи в комнату, Виктор забрал у меня пакет с документами и куда-то ушел. Гостиничный номер ничем не отличался от своих собратьев в старом свете. Безликая мебель, безликие стены, над кроватью противомоскитная сетка, окно с видом на площадь и вентилятор на потолке, разгоняющий душный воздух. Два потертых кресла и журнальный столик с телефоном. Не густо. Распаковывать сумки желаний не было. Поэтому я ограничился тем, что принял душ и переоделся в новую, выданную в центре форму. Шестицветный камуфляж, а именно шоколадный чип, который недавно принят американскими военными, оказался очень кстати. Удобная легкая куртка до середины бедра, брюки с набедренными карманами и облегченные берцы. Наряд завершала панама и куфия песочного цвета. Минут через сорок в комнату вернулся Виктор. Вошел без стука. Видно, здесь это не принято. Прищурился, будто увидел меня впервые. И взъерошил светлые, выгоревшие на солнце волосы. «Устраиваешься? Понемногу». «Вот». Он положил на стол пластиковую карту. «Твое удостоверение личности. А заодно и банковская карта. Шевроны на форму. В следующем здании столовые для сотрудников. Бары и магазинчики за пределами базы. Найдешь, если будет желание прогуляться». На пластиковой карточке, похожей на банковскую кредитку, была моя фотография и имя. Пауль Нарден. Чуть ниже ID номер. 1024 В верхней части широкая красная полоса, надпись «Security Service» и знак, который видел на джипе. Шевронов было четыре. Два из них с эмблемой ордена пришивались на рукав. Один с моей фамилией на грудь, с левой стороны, и группа крови на правую. «Фамилию, как я понимаю, на слух записывали?» — поморщился я. «А что не так? На французском моя фамилия пишется «Нардинэ». «Американцы! Черт бы их побрал!» Виктор взял в руки удостоверение. «Переделать?» «Забудь!» — отмахнулся я. «Новый мир, новая фамилия. Тем более, что произносится она правильно. Нардин». «Как скажешь!» «Часы!» На стол легли электронные часы. «Часы у меня есть!» «Выброси!» — усмехнулся он. «Здесь время идет по-другому. Если сравнивать со старым светом, то сутки делятся на 30 стандартных часов, но последние 72 минуты, и в году у нас 440 дней». «Почему?» «Не знаю». Он пожал плечами. «Здесь интересная штука получается со временем. Если тебя интересует, спроси у научников. Они что-то объясняли про спирали и параллельные миры, но я не запомнил. Ладно, это потом». Сейчас о местных правилах. Во-первых, база, как ты уже, наверное, заметил, огорожена и хорошо охраняется. Оружие на ее территории может быть только у сотрудников Ордена. Так как служба безопасности не входит в систему охраны, то твои коллеги носят только пистолеты. Даже если начнется что-то серьезное, добраться до своего арсенала всегда успеешь. За периметром – жилой квартал колонистов. Как правило, это те, кто первыми прибыл на эту землю. Там оружие есть у всех. Район охраняется пешими патрулями и постами на выезде. Ничего особенного там не найдешь. Две-три лавки, открытые предприимчивыми переселенцами. Магазин снаряжения, гостиница и несколько баров со шлюхами. Если захочешь туда прогуляться, то мой тебе совет. Вооружайся посерьезнее. «Бывают проблемы?» «Да», — просто ответил он, — «бывают». «Редко, но в барах перестрелки случаются». В последнее время ведутся разговоры, что надо запретить гражданским носить оружие. Но для этого надо создать еще один периметр, чтобы и местные жители были в безопасности. «Везде запретить?» – помочился я. «Нет!» – засмеялся Виктор. «Только здесь. В остальном мире это невозможно. Здесь всего несколько крупных городов, которые более или менее хорошо защищены. А дальше?» «Что дальше?» «Дальше география заканчивается». «Хм, интересно», — покачал головой я. «С кем же вы здесь воюете?» «С кем придется, Поль. От диких зверей до бандитов. Поверь, и одних, и других здесь достаточно». «Вот», — он бросил на кровать небольшую папку. «Изучай. Информации немного, но хватит, чтобы создать первое впечатление. Ладно, давай я сниму пломбу с твоего оружейного ящика и пойду. Боеприпасы получишь через полчаса». «Оружейник привезет. Я его предупредил. Захочешь пообщаться, я живу в соседнем доме. По правую руку. С семи часов вечера буду на месте. Проголодаешься? Рядом столовая, где сотрудников кормят бесплатно. Если будут нужны наличные, то банк чуть дальше. Завтра покажу. В общем, отдыхай, пока». Когда он ушел, я подошел к окну и раздвинул плоские жалюзи. Обычная военная база, каких я за свою жизнь повидал немало. В ста метрах от дома ворота. Рядом с ними маячит два человека с автоматами. Небольшой навес от солнца, огороженный от внешнего мира невысоким бруствером из мешков с песком. Неподалеку вышка, где откровенно скучает караульный. Даже не верится, что я в ином мире.